«Уфа. мед и три шурупа». Ты написала свою первую сказку о библиотеке книг, которых у меня нет. На Уфу вылили белую краску, и наши слова оставили в ней свой след. Улицы Валиди, Гафури и Цюрюпе треугольник разглаживают в кольцо. И я покидаю город меда и трех шурупов. А улыбка не может покинуть мое лицо.